Глава одиннадцатая. Август 1943 года. Аушвиц. Усталость — лучший друг времени. Она позволяет нам быстро перелистывать страницы жизни, как в плохой книге. Порой нас охватывает смесь тревоги, связанной с желанием узнать, чем же закончится история, и апатии, возникающей в результате повторения ежедневной рутины, пусть даже такой ужасной, как рутина Аушвица. С тех пор, как я в последний раз изливала свою душу на этих страницах, прошло несколько недель. До сегодняшнего дня не случалось ничего примечательного. Дни проходили без отдыха и каких-либо важных новостей. С другой стороны, то, что ничего не происходит, хороший знак для лагеря, потому что практически всё, что случается в Аушвице, оборачивается бедой и страданиями. Сначала начала лета людей в лагерь стали привозить едва ли не каждый день. Не знаю, как обстоят дела в остальной части Биркинао, но в цыганском лагере серьёзной проблемой стала перенаселённость. И все мы боимся новой эпидемии ТИФа и очередной процедуры дезинфекции, которую мы едва пережили весной. Я очень боюсь за детей. «Дорогой Иоганн, как же мне тебе не хватает». и как мечтаю отдохнуть в твоих крепких, надёжных объятиях. Доктор Менгеле держит слово. Продукты и школьные принадлежности нам привозят регулярно. Он гордится нашим детским садом и не перестаёт расхваливать мою работу. Но мне бывает очень неловко, когда мы остаёмся наедине. Дело не в том, что он невежлив. Совсем наоборот. Возможно, дело в его холодном взгляде. В его глазах бесконечная пустота. Пугающая пустота. «Мама, «Мама!» — позвал Эрнест, потирая глаза. Я так погрузилась в дневник, что не услышала, как проснулся сын. А между тем у нас сегодня был праздник. Первый семейный праздник с тех пор, как мы в лагере. Сегодня день рождения близнецов. «Ты что так рано проснулся? Иди сюда!» — протянула я руки навстречу Эрнесту. «Сегодня наш день рождения. Ты не забыла?» — спросил он немного охрипшим от сна голосом. — Как я могла забыть? Семь лет назад у меня был огроменный живот, как отсюда до стены. Можешь себе представить? Мне хотелось родить одного ребёночка, но Господь подарил мне двоих. Я обняла одного из своих именинников, а тут и вторая подоспела. Эмили прижалась ко мне с другой стороны, и мы втроём просидели так некоторое время в тишине, наблюдая, как утренние лучи пробиваются сквозь проволочную ограду. Но меня ждали дела, и мне пришлось встать, чтобы собрать детей до прихода учеников. Матери уже привыкли отдавать своих детей в ясли и школу, они знали, что о тех тут хорошо заботятся, и здесь они получают больше еды, чем в бараках. Правда, ходили слухи, что доктор Менгеле плохо с ними обращается, но я никогда не видела, чтобы он хотя бы раз позволял себе какую-то особую грубость по отношению к ним. Многие дети болели и умирали, но это было нормально для лагеря с грязной водой, недостаточным питанием и скудной одеждой. Через полчаса наши бараки были уже полны детей. Мы не справлялись с нагрузкой, и мы давали им меньше молока, чем в начале, но всё равно это было лучше, чем в остальной части лагеря. Учителя начали занятия, а я сосредоточилась на своих обычных утренних обязанностях. Сначала я осматривала заболевших детей. большинство из которых находились в лазарете перед нашим бараком. Затем я обсудила список поставок для Ясли с Элизабет, секретарём канцелярии цыганского лагеря. Каждый раз, когда я шла по главной дороге ко входу в лагерь, меня не оставляла надежда, что у неё появятся какие-то новости об Агане. Элизабет помогала мне искать его уже более двух месяцев. Но в Аушвитце содержалось несколько десятков тысяч человек, и каждый день ряды узников пополняли новые люди. Элизабет встретила меня улыбкой. «Доброе утро, Элизабет», — улыбнулась я в ответ. «Фрау Ханнеман, насколько я помню, у ваших близнецов сегодня день рождения. Поздравьте их от моего имени». «Почему бы вам самой не зайти на праздник, который мы собираемся устроить?» — спросила я. хотя это и не запрещалось, но сотрудники канцелярии обычно не заходили в бараки. «Спасибо за приглашение, я постараюсь. Вы принесли список для меня?» «Да, он сегодня длинный. Детей всё больше и больше», — постаралась сказать я в своё оправдание. Она внимательно изучила бумагу, а затем, широко улыбнувшись, сказала, «А у меня для вас есть кое-что особенное. Мне принесли эту записку вчера». но я не смогла попасть в барак, чтобы передать её вам. Я с недоумением посмотрела на неё. Пару дней назад мы оставляли заявки ещё на несколько мультфильмов для детей, фрукты, вещи, но мне показалось, что Элизабет имеет в виду вовсе не это. «Что это? Не тяните ради бога». «Вот», — сказала она, вручая мне листок с текстом, написанным от руки. Сердце моё учащённо забилось. Это точно новости об Агане. Я буквально пожирала глазами строчки на бумаге. Но там было только несколько слов. «Канада» и личные данные моего мужа. «Он в Канаде?» — спросила я в замешательстве. Канадой назывался один из лагерных участков, где располагались склады, на которых работало несколько тысяч заключённых. Ни для кого в Аушвице не было секретом, что большинство из тысяч ежедневно пребывающих на поезде людей отправляются в газовые камеры, а затем их тела сжигают. Все вещи этих несчастных, включая одежду, обувь, чемоданы, предметы личной гигиены, доставляли на хранение в Канаду. Хотя нацистов в первую очередь интересовали золото и деньги, они не брезговали и всем прочим. С фабрики смерти в Биркенау Эти вещи распределялись среди немецкого населения, пострадавшего из-за войны. Инвалидов, раненых, сирот и вдов. «Да, вы не должны беспокоиться. Рабочие там хорошо питаются, имеют хорошую одежду и занимаются не таким уж тяжёлым трудом, как многие другие», поспешила успокоить меня Элизабет. «Он жив? И так близко?» — прошептала я, вздохнув. «Теперь вы знаете, что ваш муж жив, и, судя по тому, что он работает на складе, здоров». «Я могу с ним увидеться или как-то связаться?» — с надеждой спросила я. «Я могу передать ему сообщение, но для встречи потребуется разрешение офицера. Для посещения других частей лагеря необходим пропуск», — сказала Элизабет. «В школу я возвращалась, почти не чувствуя земли под ногами». мне хотелось побыстрее поделиться с кем-нибудь счастливыми новостями, и я отправилась на поиски Людвики. Она была для меня самым близким человеком во всём лагере, хотя наша дружба не походила ни на какие мои другие отношения до Аушвица. Нас свели настолько трагичные обстоятельства, что трудно было сказать, были ли мы действительно подругами или просто товарищами по несчастью. В лазарете, пока я ждала Людвику, делающую перевязку пациенту, разглядывала людей, которые лежали на таких же, как и в обычных бараках, нарах. Врачи и медсёстры рассказывали, что лекарств почти нет, и получалось, что больные должны были поправляться только за счёт отдыха. Но доктору Менгеле и это, видимо, казалось роскошью. Он отдал приказ об устранении любого пациента, который задерживается в лазарете более чем на пять суток. Сам он никогда лично не присутствовал при устранении. но докторам приходилось выполнять его приказы. Людвига рассказывала, что у медицинского персонала сердце кровью обливается, когда им приходится выгонять с коек больных людей, которых не вылечили, да и не могли вылечить за пятидневный постельный режим, который прописал доктор Менгеле. Я подошла к кровати семилетней девочки, которая последние несколько недель ходила в нашу школу. В лазарет она попала с обычной ветрянкой, но у её организма не было защитных сил, чтобы бороться с болезнью. К счастью, мы вовремя обнаружили болезнь, пока она не распространилась на других детей. «Привет, Ядзи. Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, поглаживая её по голове. «Хорошо, учительница», — слабо ответила она. Лицо её покрывали язвы, тельце исхудало, а на грустном личике отпечаталось выражение «ангельской невинности». Мне пришлось отвести взгляд, чтобы не показывать ей, что плачу. Несмотря на всё пережитое Ваушвейце, я всё ещё не могла удержаться от слёз при взгляде на умирающего ребёнка. «Мы сейчас вернёмся, Ядзи», — сказала подошедшая к кровати Людвика. «Как она?» — спросила я, когда мы вышли на улицу. Доктора её отобрали. Сегодня днём её заберут. Глаза Людвики затуманились болью. Несколько секунд мы молчали, глядя на небо и на огромный вокзал. В то утро на нём снова была толпа новоприбывших. «Какой ужас!» Наконец с болью сорвались с моих губ слова. «Всё здесь сплошной ужас. Из сотни можно спасти разве что одного-двух. В остальных случаях болезнь — это смертный приговор», — ответила Людвика. «Да. Надеюсь, никто из детей больше не заразился. Меня и правда это очень беспокоило. Я думала не только о своих собственных детях, но и о каждом мальчике, и о каждой девочке, которые ходили в ясли и школу. Мы все к ним привязались. Придётся подождать по крайней мере неделю. Вирус может проявиться не сразу, но ведь сегодня у вас праздник, день рождения близнецов, не так ли? В этот момент праздник показался мне плохой идеей. Как можно веселиться в тот же день, когда убьют Ядзю? «Да, им исполняется семь лет. Но по их виду не скажешь, они такие худые. Все тут исхудали. Главное, что не заболели», — сказала Людвика. «Твоя правда. Кстати, ещё одна новость. Похоже, что Иоганн находится в Канаде». «В Канаде? Невероятно. Всего в километре отсюда, а ты всё это время ничего о нём не знала». «Да». Элизабет пообещала передать ему записку, чтобы он знал, что с нами всё в порядке. Но увидеться с ним можно только с разрешения офицера. «Но ведь можно попросить Менгеля. Ты же одна из его любимец. Ни еврейка, ни цыганка, и никогда не была коммунисткой. Он обязательно даст тебе разрешение, не сомневайся». «Ты думаешь?» — с недоверием спросила я. «Уверена. Подойди к нему. Сегодня он в хорошем расположении. Наверное, жена приехала». И правда, нужно было воспользоваться подвернувшейся возможностью. Доктор отличался довольно переменчивым характером. Когда у него было плохое настроение или что-то не ладилось в лаборатории, ему на глаза лучше было не попадаться. Ну что ж, была не была, попробую прямо сейчас. Повидаться с отцом — лучший подарок детям. Я спустилась по лестнице и пошла по пыльной дороге в сторону бани. До неё было всего восемь бараков. но мне этот путь показался необычайно долгим. Чем ближе я подходила к бараку, где располагалась лаборатория доктора, тем сильнее меня одолевали сомнения. Я уже собиралась развернуться и уйти, но поняла, что терять мне нечего. Я заведовала детским садом, и Менгеле знал, что я хорошо справляюсь со своей работой. Разумеется, он с лёгкостью мог бы найти мне замену, но я уже поняла, что он не любит перемен. Я постучала в дверь, и, услышав разрешение войти, медленно открыла дверь в слабо освещенное помещение. По одной стене стоял рабочий стол и книжный шкаф, а по другой — больничная кровать для наблюдения за пациентами. Тут же был шкаф с инструментами и лекарствами. Менгеле поднял голову, явно озадаченный моим появлением. «Фрау Ханеман, чем я обязан таким приятным сюрпризом Я вас не ждал. Что-то случилось с детьми?» — спросил он, с сведя брови. Беспокойство его казалось искренним, и этим он в очередной раз удивил меня. Как можно испытывать такую привязанность к детям и одновременно отправлять их на смерть из-за простой болезни? «Нет, господин доктор, я пришла по личному вопросу». Голос мой дрожал. Я никак не могла скрыть волнение. «Понятно. Раньше вы никогда не просили меня о чём-то для себя». Полагаю, что это нечто очень важное. Я вижу у вас хорошую немецкую мать, настоящий образец для нашей расы. Знаете, я даже рассказала о вас своей жене Ирен, и она захотела прийти сегодня, чтобы познакомиться с вами и посмотреть на детский сад». Для меня его слова стали неожиданностью. Жены офицеров в лагере? Такого мы никогда не видели. «Сочту за честь принять её», — сказала я. Но я больше ничего не разрешил ей посещать. Лагерь — не место для дамы. И снова я поразилась. А разве мы не матери, не жены и не дамы, в отличие от Ирэн? Каждый день здесь погибали тысячи женщин, детей и стариков. Хотя что говорить. Для нацистов мы лишь существа с вытатуированным номером. Мы устраиваем праздник через два часа. Отлично, тогда мы придём. Вы же знаете, что когда женщина вобьёт себе что-то в голову, переубедить её невозможно. Но о чём вы хотели со мной поговорить?» — спросил он, опустив взгляд на бумаги. Я замялась. Возможно, я выбрала неподходящее время, ведь он выглядел занятым. Да и все его мысли сейчас были о жене. Я всё никак не могла набраться смелости, чтобы попросить его о свидании с Эоганом. И он сказал с нетерпением «Ну же, говорите!» «Моего мужа нашли. Он в Канаде. Я хотела попросить у вас разрешения увидеться с ним. Я впервые получила известие о нём с тех пор, как мы приехали сюда в мае. Выпалила я в спешке, как будто хотела как можно быстрее убежать в безопасное место». «Прекрасно. Я выпишу вам пропуск для прохода в Канаду. В вашем распоряжении будет час после праздника. Не уверен, что вам позволят увидеться с ним наедине, но таков порядок». «Да и повторный визит будет вряд ли возможен. Личные отношения отвлекают моих помощников от работы. Вы продемонстрировали преданность делу, и мне хочется показать, что я ценю вашу преданность, но работа всегда должна быть на первом месте. Это ясно?» — спросил он с ледяным взглядом. «Да, господин доктор», — сказала я, тяжело сглотнув. Он достал лист бумаги с бланком, несколько секунд что-то писал, запечатал его и протянул мне. «Один час, и не минутой больше», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Да, господин доктор». Покидая лабораторию, я ощущала, как сердце буквально вырывается у меня из груди. Как жаль, что дети не смогут увидеться с отцом. Я решила ничего не говорить им до следующего дня, чтобы они зря не беспокоились и не расстраивались. Но когда они узнают, что с отцом всё в порядке, и он всего в нескольких сотнях метров от них, они, конечно же, обрадуются, это придаст им сил. А в детском бараке тем временем все пребывали в большом нетерпении. Это был первый праздник в лагере. И хотя мы не могли предложить детям ничего особо выдающегося, нам удалось испечь простой торт и покрыть его шоколадом. Мы с Кассандрой, Майей и Зельмой сделали гирлянды из цветной бумаги и даже раздобыли несколько воздушных шаров и немного серпантина. Когда мы закончили, все пришли в такой восторг, что я на мгновение даже забыла о предстоящем визите к Эогану. Я предупредила детей, что через час приедет жена доктора Менгеле, и что они должны быть с ней очень вежливы. Выстроив детей между бараками, мы ждали в тени прихода доктора с женой. Прошёл час, они всё ещё не появлялись. Возможно, Менгеле понял, что его жене может прийтись не по душе, увиденное в лагере, поэтому и решил отказаться от этой затеи. Детям было жарко, они устали и с нетерпением ждали начала праздника. «Давайте играть», — сказала я детям, и им не надо было повторять это дважды. Дети охотились за сокровищами, открывали секретики, слушали сказки и смотрели поставленный воспитательницами кукольный спектакль. Никогда я не видела их настолько счастливыми, но главный сюрприз — ждал их впереди. Мы выключили свет, и я вышла с тортом, на котором горели две свечи. Близнецы попеременно смотрели то на торт, то на свечи, то на меня, то на друг друга, будто не веря, что это происходит с ними. Я поставила торт на стол и обняла их. «Подходите все!» — пригласила я. «Вы загадали желание?» — спросила я у близнецов. «Да!» — воскликнули они хором. «Только не говорите никому, а то не сбудется», — предупредила я их. Не обращая внимания на моё предупреждение, Эмили тут же выпалила. «Мы хотим, чтобы с папочкой было всё хорошо, и хотим увидеть его!» Я так и замерла. Всего на пару секунд, но перед глазами промелькнули картинки прошлых дней рождения, на которых всегда присутствовал Иоганн. Это был первый день рождения, который он пропустил. «Задувайте свечи», — сказала я, поспешив вытереть выступившие на глазах слёзы. Близнецы задули свечи, и все запели. Помещение наполнилось невинными голосами почти сотни детей, и их песню слышал весь лагерь. Это был настоящий гимн жизни посреди кладбища. Сначала мне такая радостная песня показалась кощунством, но потом я подумала, что пока дети поют, у мира ещё есть шанс. Их голоса проникали в наши души, истощённые так же, как и наши тела, наполняя их силами. Зло в Аушвице казалось настолько осязаемым, настолько плотным, что его можно было сравнить с пустырём, где всё хорошее рано или поздно увядает. Я понимала, что детский сад посреди этого ужаса — не исключение, но, несмотря на это, старалась наслаждаться тем, что давал нам каждый день.